Цветные среди белых Фильм сделан так, чтобы с первых же кадров внушать тревогу. Человеческие толпы, сжатые телеобъективом, создают ощущение, будто город перенаселен до предела. Это Брэдфорд, английский город. Но тут есть улицы, где почти не увидишь белых лиц, вещает голос за кадром. Затем камера долго шарит по замусоренным задворкам ветхих строений. Так выглядят районы с азиатским населением. Эти люди нечистоплотны, живут чуть ли не по 10 человек в комнате. У всех уйма детей. Сколько же их будет через 10 лет при такой рождаемости? На экране негодующее лицо женщины. Пока наших парней шлют проливать кровь в Северной Ирландии, сама Англия подвергается вторжению. И снова массовая сцена, невозмутимо беспристрастный полицейский сопровождает уличное шествие с плакатами «Сохраним Британию, белой». Под таким девизом в Англии прошла политическая кампания, от имени которой и был создан этот кинофильм. На берегах Темзы всерьез заговорили о расовой проблеме. Открыто стращать обывателя нашествием цветных орд на Британские острова до недавних пор решались лишь правые экстремисты из Национального фронта до такой одиозный поборник расовой чистоты, как Энок Пауэлл. По его словам, наблюдать приток цветных иммигрантов на Британские острова все равно, что смотреть на нацию, которая насыпает свой могильный курган. Английским городам, пугает Пауэлл, грозит перспектива стать на одну треть цветными. Расовые конфликты в них неизбежны, и положить им конец может лишь репатриация цветного населения с Британских островов. Итак, в дополнение к кровавой северо-ирландской Рани страна может стать и ареной расовых конфликтов. Подобно многим недугам современной Британии, расовая проблема в немалой степени связана с имперским прошлым. После Второй мировой войны и распада империи английские предприниматели, привыкшие наживаться на дешевизне заморской рабочей силы, принялись вербовать в бывших колониях людей, готовых за бесценок выполнять в Англии черную работу. Первую волну цветных иммигрантов составили вест-индийские негры-ямайки Тринидада Гаяны, потомки чернокожих африканцев, которых английские работорговцы продали в свое время плантаторам Нового Света. В Британии ныне насчитывается около 600 тысяч этих выходцев из стран Карибского бассейна. Обострение религиозной розни в бывшей Британской Индии, болезненный раздел Бенгалии и Пенджаба послужили толчком для второй волны иммигрантов. Эти выходцы из Индии, Пакистана и Бангладеш составляют самую значительную прослойку цветного населения Британии — свыше миллиона человек. И, наконец, третьей волной около двухсот тысяч человек — стали торговцы и чиновники индийского происхождения из бывших британских колоний в Африке. Закон о британском гражданстве 1948 года давал право беспрепятственного въезда в Англию любому из 950 миллионов бывших подданных британской короны. Но как только послевоенный бум пошел на убыль, а вместе с ним сократился и спрос на рабочую силу, распахнутые было двери принялись поспешно затворять. С 1962 года для уроженцев бывших колоний, формально обладающих британскими паспортами, были введены ограничения, которые стали еще жестче по закону об эмигрантах из Содружества, действующему с 1971 года. В основе этого закона лежит понятие «патриальности», связанное с наличием предков. Правом жительства в Англии ныне обладает тот, кто родился или получил британское гражданство в этой стране, или у кого там родился или получил гражданство хотя бы один из родителей или один из родителей его родителей. Эта нарочито запутанная формулировка таит в себе российский смысл. Она преграждает дорогу цветным обладателям британских паспортов, раз они получили гражданство не в метрополии, а в колониях. оставляет дверь, открытая для белых переселенцев из Канады или Австралии, из Южной Африки. Ведь почти у каждого белого жителя ЮАР то ли отец, то ли дед был выходцем из Англии. Чтобы не навлекать на себя обвинения в расизме, лондонские либералы даже изобрели и пустили в ход особый термин «новое содружество». Им обозначают бывшие британские колонии с цветным населением, в отличие от белых доминионов, Канады, Австралии, Новой Зеландии, Южной Африки. Если понятие патриальности практически освобождает их уроженцев от иммиграционных барьеров, то въезд из нового Содружества ограничен ежегодной квотой в 5000 человек. Кроме них, право это получают лишь члены семей иммигрантов, поселившихся в Британии до вступления в силу закона 1971 года. Да и им приходится порой долгие годы ждать возможности воссоединиться со своими близкими. Какова же в действительности прослойка цветных переселенцев, из-за которых, как утверждают расисты, коренным англичанам не хватает рабочих мест, жилищ, школ и больниц? По официальным данным, в Британии проживает около двух миллионов выходцев из Нового Содружества. Причем 800 тысяч из них родились на Британских островах и, стало быть, должны считаться уже не переселенцами, а национальным меньшинством. Небелое население составляет таким образом примерно 4% общего числа жителей. К тому же число британцев, переселяющихся на жительство в другие страны, неизменно превышает число въезжающих. Стало быть, разглагольствование о вторжении бесчетных темнокожих орд на перенаселенные острова нельзя назвать иначе, как спекуляцией. Наконец, хотя цветное население прозябает где-то на задворках общества, нельзя забывать о его трудовом вкладе в жизнь страны. Уборка мусора, общественный транспорт, работа у конвейеров, автомобильных заводов Средней Англии, в цехах текстильных и пищевых предприятий Ланкашера и Йоркшира. самый тяжелый, самый монотонный труд или труд в так называемые несоциальные часы, то есть вечерами, ночами, по воскресеньям, чаще всего удел рук с темной кожей. Когда ездишь по Лондону, всякий раз поражаешься тому, насколько рубежи цветных гетто совпадают с зонами безработицы и нищеты. Брикстон или Нью-Ишем на южном берегу Темзы удивительно напоминают нью-йоркский Гарлем не только темнокожими лицами, но и печатью упадка, безысходности, а также какой-то тягостно-тревожной предгрозовой атмосферой. Из поколения в поколение цветная молодежь как бы вращается в заколдованном круге. Бремя нужды не дает ей возможности получить образование и квалификацию. А малоквалифицированным рабочим труднее всего найти работу. легче всего оказаться жертвами увольнений. Их неумолимо влечет на социальное дно, так что зоны горлемизации совпадают с наиболее болезненными язвами британского общества. Снова встают перед глазами кадры телефильма, созданного запивалами компании «Сохраним Британию белой». Степенная женщина рассуждает перед камерой. «Я, например, предпочитаю бекон, а не колбасу. Почему же я должна любить цветных так же, как белых?» «Я англичанка, и мне больше нравятся англичане. По какому же праву меня хотят лишить свободы выбора?» Корни подобной идеологии убедительно вскрыл в своем выступлении по лондонскому телевидению уроженец Индии профессор Бхикку Парек. «Одна нация, — отметил он, — не может властвовать над другими, не убеждая себя, что она имеет право на это, что она одарена качествами, отсутствующими у других». Британцы всегда проводили четкое различие между собой и подчиненными им народами. Они приписывали себе качества, которых жителям колонии не хватало, и объявляли себя свободными от тех качеств, которыми эти последние обладали в избытке. Скажем, туземцы эмоциональны, как женщины и дети. Британцы же, в противоположность им, невозмутимы. Туземцы порывисты, тогда как британцы, напротив, хладнокровны. Если туземцы стадные привыкли полагаться друг на друга, то британцы склонны стоять на собственных ногах. Из подобных предвзятых представлений, которые формировались в ходе колониальных захватов, продолжал профессор Пхик Купарек, складывался некий человеческий эталон, по которому британцы оценивали себя и других. Поскольку такой стандарт исходил из их собственного образа мыслей и образа жизни, Британцы, естественно, считали себя наиболее близкими к нему и потому ставили себя на вершину человеческой пирамиды. Европейцы за ломаншим, среди которых тоже существовала градация, оказались на ступень ниже англичан. Далее были помещены азиаты, а ниже всех — африканцы. Расизм, развившийся на протяжении колониальной эры, подчеркнул Пхи Купарек, не исчез, когда бывшие подданные колонии начали прибывать на британские острова. Таковы выводы профессора-индийца, читающего лекции в одном из британских университетов. Многие из английских телезрителей, видимо, разделяют его взгляды, но многие думают иначе. Ведь пословица «туземцы начинаются с коле» столь же стара, сколь и живуча. Англичанам присуща самая суть снобизма. В глубине души считать, что есть по крайней мере один слой ниже их, хотя бы одна группа, которую можно считать ниже Эта группа более низкая, чем низы, должна представлять собой неких изгоев. На протяжении столетий снобизм англичанина из низов поддерживался и питался тем фактом, что повсюду в мире, повсюду в прославленной империи люди преклоняли перед ним колени, как перед белым, и затем склоняли перед ним головы, как перед англичанином. Он был вышестоящим для кого-то, и он был доволен собой. Но когда империя рухнула, низы с неудовольствием почувствовали, что они оказались на самом дне. И тут сотнями и тысячами начали пребывать люди, на которых они могут смотреть высока в своей собственной стране. Они берутся за самую непривлекательную работу, они селятся в самых худших домах, они даже имеют иной цвет кожи, так что никто, поистине никто не может принять англичанина из низов за одного из них. Все они безразличия встречают отношения, традиционно предназначенные для изгоев общества. Они, дескать, грязны, ленивы, нечистоплотны, дерзки, то есть ведут себя так, будто других классов не существует. Так империя исполняет свою последнюю, величайшую услугу для метрополий. С Тринидада и Барбадоса, из Индии и из Африки, она шлет своих сынов спасать английскую классовую систему. Дэвид Фрост и Энтони Джей, Англия. «К Англии с любовью». 1967 год. Немногие из нас любят их, немногие из нас ненавидят их, но почти каждый хочет, чтобы их тут не было, и показывает это с помощью той корректной индифферентности, секрет которой знают лишь англичане. Колин МакКиннес, Англия. Полуанглийская Англия, 1961 год.